Эта комната была раза в два больше прежней, а стол здесь стоял лишь один, но огромный. На столе дремали бумажные горы, протянулся частокол папок, подпёртых массивным малахитовым пресс-папье. В кажущемся беспорядке стояли фигуры и фигурки. А компьютера вот не было. Странно, сейчас у всех есть, а у этого не было. Садись, человек, проигнорировав человека-рыбу, обратился к Юленьке. Зачем ты пришла? Не знаю. Юленька присела на край кресла, которое тут же качнулось под её весом. Мы пришли узнать, что у вас за дела были со Стефанией. Илья встал сзади, положив руки на спинку кресла, и присутствие его успокоило. Ещё бы этот, который напротив за столом, не смотрел с такой насмешкой. А вы, значит, не в курсе? Были бы в курсе, не стали бы спрашивать. Ну да, ну да. Он потёр пальцами мочку уха. Обручальное кольцо на месте. А вот костюм сегодня тёмно-серый, с стальным отливом. Не рассказала, значит. Вот и что теперь с вами делать-то? Послать подальше? Это не серьёзно. Рассказывай. Павел Ильич снова смотрел на Юленьку, сквозь Юленьку, примораживая к креслу. Давай, времени у меня мало. Ну да, он похож на того, кто следит за временем. Вон и часы на запястье, не для солидности, для дела. А вот бабушка, она совсем наоборот. Никогда не спешила, никогда не опаздывала. Ей вообще плевать было, который час. Стеф жила по собственному графику. Деточка, даже с тобой я не собираюсь возиться долго, мягко поторапил Павел Ильич, постукивая по циферблату ногтем. Или ты заговариваешь, или вы уходите. Июленька заговорила, наверное, от того, что разозлилась. Вот ведь странно, на неё это место действует. прежде ей и в голову не пришло бы сердиться по пустякам, а тут, а тут вдруг нахлынуло, накрыло с головой, полыхнуло жаром в щеках и перцем в глазах, вынуждая торопливо, спешно не то рассказывать, не то просто жаловаться. И ведь понимала же, что не стоит, что не интересно ему Юленькины проблемы, что слушает-то краем уха, думая о своём, к примеру, о том же Викентии Савеличе или Степаныче А совсем скоро в дверь постучат, и на пороге появится Ольга, которая победно поглядывая поверх очёчков, сообщит о важном и неотложном деле, требующем всенепременного присутствия Павла Ильича. Но это будет потом. Пока же Юленька рассказывала, а хозяин кабинета слушал. Вот значит как, задумчиво протянул он, снова дёргая себя за ухо. Старуха многим напакость успела, а тебе отдуваться. Кем она вам приходилась? Не выдержал молчавший до сего момента Илья. Клиентка, знакомая, скорее уж родственница, могла бы быть родственницей, хотя, видит Бог, подобное родство мне совершенно ни к чему. Только вот а ты ничего, симпатичная, и на неё совсем не похоже. Она-то мужиковатого типа была. Кто? Мать твоя, совершенно спокойно пояснил Павел Ильич, откидываясь на спинку кресла. Мы с ней познакомились, а давно познакомились, честно говоря, год уже и не припомню. Я только-только вернулся из командировки, долгой командировки, на 5 лет аж услали. Но ничего, не мытьём-то катанием, но на досрочку вышел. Он и сидел, этот вольяжный, халёный, деловитый человек сидел у Юленьки, подобное в голове не укладывалось, как и то, что оботситки Павел Ильич говорил как о чём-то естественном. Точно и не отсидка это, а и вправду командировка была. Куда податься? А был у меня товарищ, широкой души человек, согласился приютить на месяцок другой. Приютил. Там я с Ксюхой и сошёлся. Ох, и горячая была. Нет и вправду случается, что ни рожа, ни кожа, а всех точно привораживает. Товарищ-то мой за ней щенком бегал, тряся и над нею, и над дочкой. Ну а я Нет, поначалу держался, понимал, что не по-дружески это, а потом чего вышло, то вышло. Вздыхает, сожалеет, неужели подобное ему способно на сожаление? Или Юленьке просто показалось, а вышла банальная интрижка. Препошлише, надо сказать. Я вот теперь не могу понять, чем же она так меня зацепила. Стерва, идиотка, наркоманка, пьянь подзаборная, но в общем, я сбежал. Зачем это всё? Илья воспользовался паузой, чтобы задать Юленькин вопрос. А затем, что через пару месяцев эта тварь меня нашла и говорит: "Здравствуй, дорогой, принимай, отцом будешь". В тот раз я послал её куда подальше. И во второй, когда с ребёнком припёрлась тоже, а она мне: "Тебе не нужен, так вообще на свалку отнесу". И отнесла бы, наверное. Она же совсем безголовая, бешеная, как та собака. чего в голову стрельнет, то и творит. Да и у меня, признаться, в голове немногим больше было. Оттого и сказал, чтобы валила и не путалась под ногами, мол, сама залетела, сама пусть и разбирается. Да на ней пробу ставить негде было. Почём знать, мой ли это ребёнок вообще? Оправдывается и взгляд отводит, холодно-ледяной, каштановый. А у Юленьки глаза голубые, правильные, подходящие фарфоровой кукле. Ну, конечно, он не про неё, не про Юленьку говорит. Он не может вот так и, ну, под конец присоветовал ей её мамашу проблемой нагрузить. Так она и сделала. Нет, это я уже потом узнал, что сделала, а тогда плевать было. Стефания сама вас нашла. Да, та ещё штучка. Видно, в кого дочурка крови пошла. Припёрлась в офис и с порога заявила, что я о дочери позаботиться должен. Что, видите ли, ей недолго осталось, а девочка одна. Я привыкла, тихо-тихо сказала Юленька, мысленно обращаясь к блондинке Ольге, пусть бы пришла скорее и остановила эту пытку. Но Ольга не шла. Павел Ильич замолкать не собирался, и оставалось лишь слушать, доприслушиваться да к ровному дыханию Ильи за спиной. Хорошо, что он есть. Хорошо, что он рядом. Фото принесла. Ну, да, похоже на моих Только что с этого-то? Что? А ничего. Наверное, Юленьке не нужны родители. Точнее, были у неё те, которые по праздникам и на Новый год с подарками и шумом исчезающие быстро, а после якобы в катастрофе погибшие. Хорошо бы, чтобы на самом деле у них всё было хорошо. Я женат. 20 лет почти как женат. У меня трое девочек. Четверо, поправил Илья. Трое. Я не собираюсь их травмировать, как и жену свою. Она замечательная женщина. Пойдём, Юль. Илья подал руку, помогая выбраться из мягкого, но такого неустойчивого кресла. И мы со Стефой ясно договорились, что она не лезет в мою жизнь, а я не мешаю жить ей. По-моему, справедливо. И да, она настояла на анализе. Я не стал перечить. Ты моя дочь. Что-нибудь изменилось? Ничего, ровным счётом ничего, кроме вспыхнувшей и погасшей обиды. Ему ведь на самом деле всё равно, и никакой анализ не сделает Юленку ближе, роднее. Чего хотела Стефания? Юленка задала вопрос, не надеясь на ответ. Более того, ей мучительно хотелось убраться отсюда, из стерильного пространства, в котором кондиционированный воздух был вычищен от ароматов. Хотела, чтобы я тебя признал. хотела, чтобы я за тобой присмотрел. Я согласился стать одним из попечителей фонда. Даже так это уже Илья, человек-рыба, не позволяющий упасть и пропасть, надёжный и спокойный. Может и вправду замуж за него пойти, Дашка обрадовалась бы или не обрадовалась. Теперь-то Дашка, наверное, раскаивается, что познакомила с братом, ведь из-за Юленьки у него неприятности. Даже так И мне не нужны её деньги. У меня своих хватает, а ей не нужна нянька. Больше говорить было не о чем, а предлог, чтобы уйти и не появляться. И тогда Юленька спросила то, о чем не должна была. А бабушка не говорила про плеть. Плеть? Нет. Слишком быстрый ответ и быстрое же прикосновение пальцев к уху, а потом к губам. Словно Павел Ильич пытался запереть готовые вырваться слова. Говорила Его ложь предала Юленьки злости. Что именно она сказала? Господи, только не надо делать вид, что тебе интересен этот бред. Да ничего она. Что? Что если я осмелюсь воспользоваться ситуацией? Плеть Гекаты может и ожечь, а может и хребет переломить. Вот именно. Он поднялся и в два шага, дойдя до двери, распахнул. Только сказки всё это, бредни старухины. И не она говорила. Ксюха грозилась Сюха всем проплеть рассказывала, что с помощью её любого подчинить можно. Но её не существует, не может существовать. Да и деньги твои мне безнадобности. Не такая уж я сволочь. Пойми, детка, все ошибаются, все. До свидания. И звони, если вдруг Юленька выскользнула в дверь и стараясь не бежать, хотя очень и очень хотелось, дошла до двери. А за ней солнце и пыльные шины. ограждающий бархат от ветра. Чёрный кот под лавкой и старая ива с искривлённым стволом до да тонкими ветвями до самой земли. Из за крайним окном по-прежнему пышно цветёт белая герань. Извини, Илья заговорил первым. Мне не следовало было тащить тебя сюда. Нужно, пусть и больно, но нужно. Знаешь, а я на него не похожа, правда? Правда, совсем не похожа. Кстати, готов поспорить, что несмотря на всю любовь к жене, он с этой Ольгой спит. Зачем ты это сказал? Юленька заглянула в глаза, в очередной раз поразившись, что могут быть такие светлые-светлые, почти прозрачные, разве что с тонкой синей каймой по радужке. Думаешь, легче будет? Нет, не будет. Только всё равно ведь спит, и проблеть слышал, и верит в неё. Кем была твоя бабка, Юля? Я не знаю, не знаю я. Не смотри так. Я правду говорю. Я я хочу домой. Домой из оперец спрятаться, снять наконец с проклятых кукол и выбросить. Да, именно. Она же ненавидела их. А значит, значит, будет такая вот смешная месть игрушкам. Но отомстить не получилось. На пороге квартиры, перевязанная бичёвкой, украшенная нелепым пластиковым бантом, стояла коробка. Не нужно её открывать, пожалуйста. Юленька сглотнула комок, который внезапно возник в горле. Она уже знала, что там внутри под картоном, обёрточной бумагой и прозрачным полиэтиленом, не позволяющим содержимому вытечь. Но человек Рыба, приподняв коробку, решительно внёс её в квартиру. Почему он не слушает? Почему никто никогда не слушает Юленьку? Не нужно, Илья, пожалуйста. Выйди. Коротко приказал он, поставив коробку на стол, и нож взял. "Юля, выйди, пожалуйста. Не нужно тебе смотреть на это". Юленька мотнула головой. "Она останется, она не истеричка. И если прислали, то для неё". Странно, но возражать и настаивать человек рыба не стал. Лезвие скользнуло под бичеву, и та беззвучно лопнула. Теперь освободить и поднять крышку. Илья взям же, стараясь не прикасаться к содержимому пакета, его развернуть. Внутри коробки лежала изрядно потухшая, грязная, вонючая голова собаки. Вот так вот, в никуда, сказал Илья, закрывая коробку крышкой. Давай, звони своему адвокату. Спорить Юленька не стала, но номер набрала не Эльдаровича Викентьевича, а другой, записанный на обрывке бумаги дневным посетителям. тем, который был зол и раздражён, который Юленьке не верил, а Дашке засмущался. Пусть придёт, пусть сам посмотрит на этот ужас. Наверное, он тоже задаст вопрос, кем была Юленькина бабка.